Он слегка поклонился дяде, который, видно, был очень доволен новым знакомством. Но так как подобострастие было не в его характере, он встретил слова директора канцелярии смущенным, но очень громким смехом. «Впечатление не из приятных». Ка спокойно наблюдал за происходящим, потому что на него никто не обращал внимания. Директор канцелярии, очевидно, по привычке, раз уж его позвали, овладел разговором. Адвокат, явно притворившийся больным, по-видимому, из желания отвадить новых гостей, теперь внимательно слушал, приставив ладонь к уху, а дядя в качестве светоносца. Свечка качалась у него на коленке, и адвокат беспокойно поглядывал в его сторону, уже перестал стесняться и откровенно восхищался не только речью директора канцелярии, но и плавными, волнообразными жестами рук, сопровождавшими его слова. Ка стояла, опершись о спинку кровати, и директор, быть может, умышленно ни разу к нему не обратился. Как видно, старшие смотрели на него только как на слушателя. Впрочем, и сам... К почти не понимал, о чем идет речь, а думала о сиделке и о том, как невежлив был с ней дядя, или о том, не видел ли он директора канцелярии где-то раньше, может быть, даже на собрании в день первого допроса. Может быть, он и ошибался, но все же директор канцелярии удивительно походил на участников собрания, тех стариков с жидкими бородами, которые стояли в первых рядах. Вдруг все встрепенулись, и с прихожей послышался звон разбитой посуды. «Посмотрю, что там случилось», — сказал Ка, и, не торопясь, пошел к двери, словно хотел дать остальным возможность задержать его. Но как только он вышел в прихожую и попытался сориентироваться в темноте, на его пальце, державшую ручку двери, легла маленькая рука, куда меньше, чем его рука, и тихо притворила дверь. Это была сиделка. Ждавшая тут же. «Ничего не случилось», — шепнула она. «Я нарочно бросила тарелку об стену, чтобы вызвать вас сюда». Ка растерялся и сказал, «Я тоже о вас думал». «Тем лучше», — сказала сиделка. «Пойдем». Они сделали несколько шагов и очутились перед дверью с матовым стеклом. Сиделка распахнула ее перед Ка. «Ну, входите же», — сказала она. Это явно был рабочий кабинет адвоката. Насколько можно было разглядеть в лунном свете, освещавшем только небольшой квадрат пола у трех окон, вся комната была заставлена тяжелой старомодной мебелью. — Сюда, — сказала сиделка, указывая на темный ларь с резной деревянной спинкой.